Утром Берри разбудил меня очень рано. Ну, это понятно, вчера пса лишили его законной вечерней прогулки. У меня просто не было сил тащиться на улицу. Сегодня небо было плотно затянуто тучами цвета грязной ваты. Дождя пока не было, но долго ли в нашем городе? Так что я собралась быстро, и мы пошли. Естественно, как только мы добрались до сквера, дождь сразу же пошел. Не сильный, а мелкий и противный, и главное, ясно, что это надолго. Поэтому пришлось идти на собачью площадку. Там в углу есть небольшой навес, все таки можно спрятаться. Под навесом уже кто-то был, и при близком рассмотрении я узнала хозяйку шоколадной лабрадорши. Уходить от встречи было поздно, да и не хотелось слоняться под дождем, поэтому я сделала приятное выражение лица и ступила под навес. Бэрри, отпущенный с поводка, пулей ринулся к своей ненаглядной шоколадке, которая в упоении рыла песок возле лесенки. «Привет?» — сказала я. — Какая милая у вас собачка и как им весело вместе. Действительно, наши собаки прекрасно проводили время. Они так резвились, что подняли тучу песка и слышны были только радостный лай. Я представила, сколько грязи нанесёт быри в квартиру, но решила не расстраиваться. Пускай пес хоть немного развлечется, он вчера весь день дома сидел. — Ну, привет, — протянула хозяйка лабрадорши и окинула меня взглядом с ног до головы. Очевидно, мой вид ей не понравился, потому что она слегка поморщилась. Что сказать, на прогулку с собакой я надела самую свою затрапезную куртку и старые стоптанные кроссовки, которые, если честно, давно пора было выбросить. Но тогда не в новых же с собакой гулять, они у меня одни. У меня вообще одежды немного, тогда пять месяцев назад пришлось бежать в чем есть. Октавиан не разрешил вещи взять, только сумку небольшую с документами. И потом... Не вздумай, сказал, в квартиру свою соваться. Тебя там ждут, не дождутся, уж лучше прямо тигру впасть. И никого не посылай туда, если не хочешь, чтобы у человека неприятности были со смертельным исходом. Эти люди, которые на тебя охотятся, они ведь и посыльного твоего могут пытать, чтобы узнать, где ты прячешься. Да я, честно говоря, и не собиралась никого туда посылать, потому что некого. Ни с кем я не общаюсь, ни с кем дружбы не завожу, как он велел. И старых друзей у меня нету. Были приятели среди одноклассников, но близких среди них не случилось. А уж про родственников и говорить нечего. С тех пор, как умер отец, у меня никого нету. Да и раньше-то. Сейчас мы помолчали немного, наблюдая за собаками, потом хозяйка лабрадорши спросила совершенно другим тоном. «А ты? То есть вы с Берри просто гуляете или...» «Или...» вздохнула я, притворившись недалекой и глупой. «Понимаешь, понимаете?» «Да брось ты это, давай на ты!» Она придвинулась ближе, в ожидании интересного рассказа. «И меня Маргарита зовут, можно просто Рита». «А я...» Чуть было не ляпнула, что я Лена, но вовремя спохватилась. «Я Алена, значит, он уехал, мне оставил собаку, сказал, что на два дня сам...» «Да уж вторая неделя пошла, как он с Берри не гуляет!» Ахнула Маргарита, и я уверилась, что во дворе все про меня известно. «Вот и по телефону не отвечает, звонки блокируют, подлила я масло в огонь. «Слушай, может, ты хоть что-то про него знаешь? Все-таки собаки так дружат». «Собаки, допустим, дружат», — медленно сказала Рита. «Про Берри ничего сказать не могу, хороший пес, воспитанный, а вот тебя он, похоже, напарил» да быть не может сказала я без должного драйва я давно убедилась в этой жизни все может быть философски произнесла маргарита вот к примеру твой максим думает небось что умнее всех одной девице собаку поручила со второй время хорошо проводит быть не может повторила я да что ты как попугай одно и то же твердишь рассердилась маргарита сама его видела с одной такой Ну, конечно, девица интересная, тут она снова окинула меня пренебрежительным взглядом, едва удержавшись при этом от слов не читать тебе. Они явно просились наружу. Но поскольку я скроила самую жалостливую и беспомощную физиономию, то Маргарита смягчилась и решила, что она будет на моей стороне. Потому как-то девица и так не пропадет. Да, если честно, то и двух слов с ней не скажет, а этой то есть мне, явно нужна помощь». «Ты только не переживай, дело житейское», — заговорила она. «Девица, конечно, шикарная и не бедная, видела я ее машину и сумку, но только Максим ей явно не подходит, денег-то у него не так, чтобы много, так что скоро она его бросит, а ты?» «Тут как тут, тем более, что к собаке он очень привязан, не может с ней долго в разлуке быть». Насчет собаки ты права, конечно», — вздохнула я. Но все равно обидно, понимаешь. Как хоть она выглядит та девица. Правда, красивая, молодая? Ну, молодая, конечно. Но прилично за тридцать. Скорее, к сороковнику катит. Ну, интересно, я тебе скажу, одевается круто. И волосы, грива у нее темно-рыжая. Свой цвет натуральный. Так уж и натуральный. Может, крашеный? Усомнилась я. Ты откуда знаешь? А я, по-твоему, где работаю? Спросила Маргарита. В салоне красоты, мастер я высшего класса. Так что уж про волосы все досконально знаю и на глаз определить могу, какой фирмы краска и какой номер. У этой Максимовой девицы точно они натуральные. А еще, знаешь, где я ее видела? В мебельном магазине. Знаешь, есть такой элитный, в круглом рынке. Да, вроде знаю. Вот там магазин мебельный называется «Лара». Странное какое название. «Ну да, я тоже так думала, но клиентка одна мне сказала, что Лары — это богиня семейного очага в Древнем Риме. Так что вроде как подходит мебель ведь в том магазине точно для дома». Дождь пошел на убыль, собаки наигрались и явились к нам под навес. Маргарита с визгом отскочила от своей лабрадорши, потому что та была грязная, как чушка. И Бэри не лучше. Мы распрощались с ними и пошли домой. На прощание Маргарита сунула мне свою визитную карточку, Сказала, что сделает из меня человека. Давно пора. Дома мы долго отмывались, потом завтракали, и все это время я думала, идти мне искать эту самую неизвестную рыжую девицу или лучше сесть за работу. И все таки решила идти. Маловероятно, что у Максима с этой девицей что-то было. И уж я никогда не поверю, что он бросил на меня Бэри, чтобы улететь с этой рыжей к теплому морю. Но вдруг она что-то о нем знает. За неимением никого другого я посоветовалась с Берри, и он, немного подумав, отпустил меня из дому без сопротивления, только просил быть осторожной.